Мы поднялись и пошли тропами через лес. Всего надо было пройти километров 25. Местами переходили через шоссейные и проселочные дороги. Их пересекали пятками вперед. Нас специально учили так ходить. Надо, чтобы получились нормальные шаги и проходить так быстро, не задерживаться. Ты понимаешь, зачем? Если немцы увидят следы, подумают, что мы шли в противоположном направлении. Один раз мы ждали, пока пройдут немецкие автомашины. Их была целая колонна, не меньше роты солдат. Мы не стали ввязываться с ними в потасовку. У нас другая задача. Толовый заряд, или иначе мину, каждый из нас нес по очереди. Она весит немного, 12 кило, но партизаны не любят, когда руки заняты. Каждый старается весь груз распределить так, чтобы висело на спине или на поясе. Руки должны быть свободны, чтобы в любой момент можно было начать стрельбу. Автомат мы носим тоже не как красноармейцы. Он висит на левом плече, под рукой, дулом вперед. Партизанская самодельная мина – это просто деревянный ящичек длиной сантиметров сорок, а шириной и высотой Сантиметров двадцать. В ящике этом лежит похожий по цвету на сухую горчицу, но не порошок, а просто кусок тола. Чтобы ты не боялась, скажу, что он сам взорваться не может. Даже если его жечь или если в него попадет пуля. Он взрывается от детонации. В толе вырезано квадратное или круглое углубление. Туда, перед самой установкой мины, Вставляется запал, детонаторная трубка. Устроена пружина, боёк и капсуль. Этих премудростей ты без рисунка не поймёшь, да тебе и не надо. Вряд ли ты будешь когда-нибудь пользоваться такими штуками. Километров за шесть от железной дороги мы остановились неподалёку от села Камень. Там есть у нас свои люди. Там, в полицейском участке, служит связной нашего отряда. Порядок такой. По пути к месту диверсии группа ни в коем случае не должна заходить в населенные пункты. Можем встретить негодяя, который побежит к немцам и скажет, в какую сторону пошли партизаны. Но один или два разведчика обязательно должны зайти в село. В этот раз пошел Панков. Узнал у полицая, нашего связного, что на участке Злынка-Закопытье сейчас довольно спокойно, нет большого количества немцев. Он узнал также, как безопаснее всего пробраться к железной дороге. Болицкого очень огорчило одно сообщение Панкова. «Оказалось, что совсем недавно в сторону Брянска прошел эшелон с бензином. Видишь ли, мамочка, нам совсем не одно и то же какой эшелон взорвать. Правда, если даже состав с каким-нибудь маловажным грузом наскочит на мину и полетит под откос, участок на несколько часов выйдет из строя. Но мы экономим взрывчатку. Каждый килограмм на учете. Считается большим шиком подорвать эшелон с войсками или танками, автомашинами, самолетами, бензином. Потому Болицкий и огорчился. Он подумал, что если прошел один эшелон с бензином, другой пойдет не скоро. Мы вполне благополучно подошли к полотну. Оно тут плохо охранялось. Лес отстоит от линии метров за 200. Мы залегли на опушке, в траве и кустах. Замаскировались. Болицкий нас распределил один от другого метров на 10, чтобы, если придется стрелять, охватить сразу весь эшелон. Понимаешь ли, еще не все, взорвать паровоз и свалить вагоны, надо уничтожить груз. А если едут гитлеровские солдаты, перебить их, возможно, больше. Как только паровоз скатится от взрыва и поезд остановится, все мы открываем огонь по вагонам. Самое главное, по заднему вагону, особенно если состав с грузом. В хвосте поезда всегда едет охрана.